глава 5 суббота 5 ноября Утро Псков дахло Эльляюн На утро вылета небо провисло серыми клубистыми тучами, а под ногами хрупал снежок. Морозов особых не чувствовалось, но ветруган пона крестами задувал студеной, пока дошагал до рам по лицу онемело. Десантники расселись в гулкой самолетной утробе, Навьюченный рюкзаками, парашютами, оружием, сухпаями, и 76 взлетел. «Летайте самолетами аэрофлота», — подумал Зенков. Ребята, возбужденные дальней дорогой, перешучивались да пересмеивались, пока не утомились. Где-то над морем залегли дрыхнуть, а Жека, пользуясь слычками сержанта, устроился у маленького иллюминатора.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 Вот взводный был помешан на Орднун-Кун дисциплинин. Правда, не пасовал ни в жаркие бакинские денёчки, ни в душные фергански. Нациков гонял, как все. За что Борманы и терпели. «Поесть, оправиться, на всё у вас два часа». Марин выпростил запястье из рукава, краем глаза ухватывая командирские «Ждём ещё три борта и готовимся к десантированию. Место высадки — город эль -Айун.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 и глянул в бледно-голубое небо, словно выцветшее на жаре. Летят орёлики. Две расплывчатые чёрточки в блеклой лазури оформились в 76-е. «Вольно! Прозойдись!» Ниже безымянной высоты скучились розоватые здания Эля-Юна. Оттуда наплывали звуки стрельбы, то близкой, то отдалённой. Тарахтели калаши, долбили пулемёты. Война.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 Дуплетом рявкнули осу, хороня лёгкий танк в авангарде, и колонна остановилась. М-60 разворачивались, съезжая на обочину. Выстрелила парочка орутий но без толку, лишь вздыбились лежалые пески вдалеке. Четвёртый огонь. Оставляя копотный след, вынеслась граната и впилась в борт танку, над которым хвастливо реял красный флаг с зелёной звездой. Долю секунды спустя сдетонировала боеукладка.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 и сделал жест, как будто забрасывал что-то в двери. «Захватьте!» Едва Даня исчез за распахнутой створкой, как Эрма затеребила меня. «Так ты один сюда? А Рита где? Или она с тобой?» «Да куда ж без неё?» — мягко заулыбался я. «Мы сюда на все ноябрьские. Жди, в обед заявится. Её Корнили в монастырь повёз». «В мужской?» — прыснула любименькая внучечка. «А он тайна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 Выбить твердейший известковый раствор оказалось непросто, но неведомый каменщик заделал щели лишь снаружи, для видимости нерушимой кладки. Подчистив швы, я расшатал отёсанный камень и вынул его. Ещё один. И ещё. На меня пахнул воздух, застоявшийся за четыре века. — Посвети. — мой голос сорвался на сиплый шёпот.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 Малыш в вязаном костюмчике, сосредоточенно изучал погремушку, и вот поднял головку, изумлённо распахивая синие глазёнки. Без зуба улыбнулся незнакомый тётя. — Привет! — обрадовалась Светлана. — И ты здесь? — А мы с Олегом приехали к моим погостить, — оживлённо заговорила Инна. — Папка как раз вернулся. Еле увела Васёнка, а то затискали бы. — Дождались внука! — захихикала близняшка. «Ага.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 «Ну всё, спасибо. Пока-пока», как Маша говорит. Отняв Васёнка, Инна поднялась в Икарус, счастливая и несчастная. Шевелёва проводила глазами отъехавший автобус, размышляя о чете сует, и медленно зашагала к дому. «Сама виновата», — проворачивались мысли. «И всё равно жалко человека. Есть поступки, которых не извинить, не изменить нельзя». «Но можно избежать», — молвила Светлана.